Глава 57. Анна. Открываю глаза и не понимаю, что происходит и где я нахожусь. Я даже не помню, как уснула, или, вернее, будет сказать, как отключилась, учитывая, в каком состоянии я была. «Это что, подвал такой?» — вопрошаю вслух, рассматривая золотистую лепнину на потолке. Я не знаю, есть ли кто рядом. Мне не хочется двигаться или даже вертеть головой. Я искренне наслаждаюсь тем, что у меня ничего не болит. Впервые за много прошедших часов». «Никак не пойму, откуда взялась фантазия про подвал. Неужели Михаил со Светланой расстарались? Или же Аарон не такой образцово-показательный с женщинами?» Как им хочет казаться», — отвечает мне Ларс. «Упоминание Аарона заставляет меня болезненно поморщиться. Это не уходит от внимания моего муженька. Не знаю, что он думает, как интерпретирует мою реакцию. Да только точно неправильно. Я не ожидала подобного от себя. Но мне становится стыдно перед Аароном. Серьезно». Он так переживал о моей сохранности, а я в это время только и думала о том, чтобы сбежать. Была бы чуть менее своенравной, закрыла бы дверь убежища, когда она открылась, и сидела бы там дальше в ожидании своего спасителя. И тогда всей случившейся гадости не было бы. Зато сбылось мое желание уйти. Вот только оно сбылось неправильно. Ведь я хотела жить одной, стать самостоятельной и прочее. А в итоге я вернулась в исходную точку перед своим побегом. И стоило все затевать. Ларс точно не страдает порядочностью. Мои личные деньги, скопленные на жизнь, заберет, если еще не забрал. Все же заставляю себя приподняться на локтях и принять полусидячее положение автоматически замечаю, что на мне чистая и сухая одежда. Правда, снова спортивный костюм. А я сама возлежу на шелковой простыне, в которой застелена большая кровать. Мой муж, что примечательно, сидит в кресле напротив, не пристает. Пока что. Хоть я и удивлена выбору скромной одежды, я не обольщаюсь. Ларс никогда не проявляет заботу просто так. Ну, знаешь, задумчиво тяну, с легким любопытством рассматривая комнату. Привычные эмоции с удовольствием вновь заполняют меня. Это несложно, когда ничего не болит. Лично я не помню этот дом у тебя. А ведь я год была твоей женой. Юридически ты её. «Остаешься до сих пор», — лаконично отвечает Ларс. «Так что это за дом? Арендовал у кого-то? Залез пожить?» Озвучивая одно дикое предположение за другим. «Я, по-твоему, совсем бедствую, что ли?» — усмехается оборотень. «Это мой дом, один из. Ты не знала о нем, как и я не знал о доме твоей бабки или прабабки». «Кто она там тебе? Я ведь нашел тот музейный экспонат!» Внутренне холодею и подбираюсь. Глупо было подумать, что Ларс изменился. Он все такой же. «И? И что ты сделал с домом?» Ответ на этот вопрос очень важен для меня. «Да ничего, смысл? Тебя там не оказалось. И ведь реально образец старины». В такой экскурсии надо водить, пылинки сдувать. Ларс удивляется моему вопросу. А, «Хорошо, отлично», — облегченно выдыхаю. «А этот дом тебе зачем? Невыгоднее квартира? Ее сдать можно». Бросаю взгляд в окно, а там кроны деревьев. «Нет, мы точно в загородном доме, да и потолки здесь слишком высокие для квартиры». «Или мы сейчас где-то далеко за городской чертой?» Окончательно возвращаю разговор в нужное русло. «И самый главный вопрос. Что ты собираешься со мной делать в свете последних событий?» «Действительно, хороший вопрос, Анна». Глаза Ларса опасно блестят. «Он делает несколько шагов ко мне» а я инстинктивно вжимаюсь в спинку кровати. Учитывая, что мой врач тебя подлатал, а я все еще твой муж, давно не получавший свой супружеский долг.